глава вторая лорена не ожидала что выживет не должна была и все равно открыла глаза радости это не принесло она сразу же обнаружила что заперта в клетке попасть в плен судьба куда хуже чем погибнуть на поле боя это тоже смерть просто небые и полное унижение хотя стоит ли удивляться тому что глашатой теней выбрал для нее именно такую участь чудовище не знают милосердия голова по- прежнему кружилась Избитое тело болело, и Лорена не бралась даже представить, сколько синяков скрыто под порванной военной формой. Хотелось притвориться, что она по-прежнему без сознания, закрыть глаза и ждать финала собственной истории, но нельзя. Она уже слышала, что рядом с ней находятся другие люди, которым, возможно, нужна ее помощь. Медленно приподнявшись на локтях, Лорена обнаружила, что ее и остальных бросили в квадратную клетку телегу, сколоченную из крупных деревянных кольев. Дерево дарило иллюзию, будто выбраться на свободу очень легко. Один-два удара, и все. Лорена не позволила себе обмануться. В обретенных горах все знали, что дикари умеют выискивать в джунглях дерево, которые крепче стали. Лорена оказалась в плену не одна. Вместе с ней своей участи ожидали еще пять человек. Два солдата и три сборщика. Из того самого отряда, который ей доверено было защищать. Все произошло именно так, как она предсказывала. Покончив с ней, глашатой теней бросился в погоню. Проклятая Лессио. Хотелось верить, что и он не спасся, да не получалось. Этот всегда вывернется, скользкий, как древесный слизень. Когда остальные обнаружили, что Лорена очнулась, они повернулись к ней, но со словами не спешили. Они смотрели на нее по-разному. Кто с сочувствием, кто с возмущением, а кто и с презрением. Она понимала каждый взгляд. Она провалила свою миссию, подвела этих людей. Она выглядела жалкой, с покрытым ссадинами и засохшей кровью лицом. Ну а главное, она прожила достаточно долго, чтобы попасть в плен. Немыслимый позор для офицера. Ею, возможно, будут шантажировать обретенные горы. Лорене нужно было найти способ покончить с собой до того, как это произойдет. Но это было и ее проблемой. Склонять голову перед простыми солдатами и уж тем более сборщиками она не собиралась. — Как они сохранили нам жизнь? — холодно спросила она. — Был день и был туман. «У них есть способы», — отозвался один из солдат. «Я видел. Сначала глашатый всех разнес, а кто был поцелее, этих его тварей не сожрали. Пришли дикари, намотали выжившим на лицо какие-то тряпки. От моей пахло травами, думаю, это как примитивный респиратор. Чего еще от них ожидать?» «Мы у них в плену не наоборот», — мрачно напомнил сборщик. «Много что ожидать». «Дальше что было?» — поторопила Лорена, — не желая отвлекаться на выяснение отношений. «Привезли эту телегу. На нее собирали всех, кто тряпкой был помечен. Вы там первые были, госпожа офицер». Он не убил ее. Глашатый теней мог убить. Лорена проиграла ему. А он поступил наоборот. Именно он. Никакие дикари не успели бы. Лорена вдохнула слишком много рыжей смерти. Похоже, глашатый закрыл ее лицо сразу же после того, как она отключилась. Ну а дальше ее подобрали его союзники. В этом не было милосердия, скорее наоборот. Он отказал ей в последнем уважении, хотя она дралась с ним. Для него это было неважно. Откуда у животного представление о чести? Лорена предполагала, что долго тряпки, смоченные травяным настоем, не продержались бы, но она нергал опустились сумерки. Туман растворился, позволяя несчастным дышать спокойно, и все они вступили в живительную ночь. Теперь клетка не двигалась. К моменту, когда очнулась Лорена, пленников довезли до пункта назначения. Их оставили у широкой площади с вытоптанной землей, на которой не росло уже ни травинки, а нанергали такое редкость. Получается, это были не какие-то обходные тропы или временная стоянка. Их доставили в самое сердце убежища дикарей. Лорена прежде слышала об этом месте, но никогда не видела, оно было слишком далеко от обретенных гор. Значит, и она теперь далеко. Безвозвратно далеко. Ближе к своей смерти, чем к покинутому дому. Такие мысли распускали в сердце черные щупальца отчаяния. Ларена заставила себя сосредоточиться на настоящем моменте и не думать о будущем. Ничего еще не закончилось. Возможно, у нее будет шанс умереть достойно. О большем она уже не мечтала. На площади было светло, светлее, чем днем. Все вокруг укутывало теплое желтое сияние с редкими всполохами зеленого. Не от фонарей, естественно. Откуда у дикарей фонари? Свет шел от ивкалорисов, поднимавшихся к небу вдоль границы площади. Листья этих деревьев и сияли нужными цветами, как маленькие звезды. Эвкалорисы были такими высокими и пышными, что свет их заливал все вокруг. Лорена раньше видела такие деревья. Неподалеку от обретенных гор они тоже росли, но были куда меньше. Здесь же джунгли породили настоящих гигантов, а дикари воспользовались этим. Лорена уже видела, что в большинстве могучих стволов построены жилища. Часть древесины вырезали, освободив пространство. Закрыв окна и двери блоками из спрессованных листьев и коры. Эвкалорисам это не вредило. Они продолжали расти дальше вокруг пустоты повреждений. Дикари все рассчитали с неожиданным умом. Они выбрали растения, с которым могли жить в гармонии. Они и в остальном устроили свое убежище неплохо. То тут, то там в воздухе попадались круглые деревянные домики, свитые из лиан. Лорена предполагала, что для их создания молодые еще лианы заставляли плестись по заранее подготовленным каркасам, а потом, когда они достигали нужного размера, подрезали у корней, и древесина высыхала, не теряя прочность. Правда, мертвые лианы светиться уже не могли, но эту проблему решили, рассадив внутри домиков ночные цветы, сиявшие белым и фиолетовым. За границей центральной площади тоже было светло, это же не ргал. Но все то же сияние меркало по сравнению с желтым светом авкалорисов, и там было куда больше теней. Они постоянно двигались, летали, ползали, шипели. Лорена не бралась и угадать, сколько чудовищ скрыто в джунглях. Однако чудовища эти ни на кого не нападали. Самым удивительным было то, что дикарии простые дикари, не глашатые, не воины, ходили по своему городу спокойно. Они, конечно же, видели грандиозные чешуйчатые тела, клыкастые пасти, распахнутые крылья сейкау, Они просто не боялись. Они почему-то были уверены, что кровожадные твари их не тронут. Клетки с пленниками дикари не подходили. Разве что косились в эту сторону, но тут же отводили взгляд, если замечали, что Лорена смотрит на них. Телегу сюда привезли не для них, для кого-то еще. Ничего хорошего это не сулило. Лорена уже собиралась расспросить своих товарищей по несчастью, что им еще известно, да не пришлось. Над площадью ночной птицей взлетела музыка. На удивление сложное, чарующее, совершенно неподходящее дикарям. Музыка стала знаком чего-то. Площадь поспешили освободить. Туда вынесли несколько ковров, сплетенных из высушенных цветов. Поставили одно высокое деревянное кресло, застелили его звериными шкурами. «Колдунья», — зашептались пленники за спиной у Лорены. «Их колдунья». О том, что дикарями руководит женщина, которую они считают колдуньей, в обретенных горах знали уже давно. Традиция была не новой. Пойманные дикари все время на каких-то колдунов ссылались. Они искренне верили, что их жалким поселением управляет посланница богини Брерис, которую они же благополучно и придумали. В обретенных горах Лорена посмеивалась над ними. Здесь смеяться уже не хотелось. Ни в какое колдовство она не верила, и все же... Она слишком хорошо помнила свою битву с глашатой теней. Он умел куда больше, чем доступно простому человеку. Сложно было предугадать, на что способна здешняя колдунья. Но первой на площадь вышла не она, еще до нее явились глашатые. Не все, только пятеро. Однако и это было много. Лорена никогда еще не видела их вместе. У нее впервые появилась возможность рассмотреть их, потому что если они появлялись на поле боя, колонистам становилось недонаблюдение. Среди них были мужчины и женщины. Все они носили форму из плотной темной кожи, но у каждого она была своей отличающиеся или ремнями, или нашивками, или металлическими листами, прикрепленными к одежде. На украшения это было не похоже, но для чего такое нужно, Лорена пока не знала. Ну и, конечно, разными у них были маски. Жуткие, уродливые. Они явно изображали тех зверей, которыми управляли глашатые. Лорену больше всего интересовал тот, который стал ее главным врагом, отнявший у нее все, победивший, и, похоже, избежавший мести. Здесь, в теплом свете и в Калорисов, глошатый теней уже не казался таким гигантом. А может, все дело в том, что Лорена знала теперь его истинный рост, и ее сознание делало поправку на это. Форма у него была обычная для глашатаев Тяжелые ботинки, брюки, куртка. Особенностью оказались разве что плотные ремни, опутывавшие его грудь и спину. Истолковать их назначение оказалось несложно. За такие ремни очень легко было держаться Сейкао. Одна из тварей и сейчас устроилась на плече у своего господина. Было у глашатая тени и оружие, два лезвия, перевязью закрепленные на бедрах. Они напоминали Лорене лезвие обоюдоострых мечей из учебников истории, сохранившихся со времен утренней зари. Но у мечей традиционно были рукояти, а у лезвий, который использовал глашатый, только тонкие металлические ручки, закрепленные к самому лезвию под углом в 90 градусов. Лорена не представляла, как можно драться такой бесполезной игрушкой. Но глашатый наверняка умел. И все же, в битве с Лореной он оружие не использовал, обошелся своими силами. Вот значит, насколько слабой она показалась ему. Она, сотни раз убивавшая его в своих мечтах. Музыка изменилась, отвлекая Лорену от тяжелых мыслей. Мелодия стала медленней, величественней, словно предупреждая дикарей. Смотрите, вот идет ваша королева. И на площадь действительно ступила та самая колдунья. Ее несложно было узнать, даже увидев впервые. От остальных женщин-поселения ее отличало многое. Удивительная красота, осанка той, кто привык смотреть на окружающих свысока, роскошное платье, мерцающие украшения. Да и молодость. Она была уже не девочкой, но и до превращения в старуху ей оставалось много лет. Лорена не удивилась бы, узнав, что они ровесницы. Лицо женщины было тонким, с высокими скулами, аккуратным маленьким носом, полными губами – и огромными глазами, такими голубыми, будто изнутри их наполняло сияние хемпоры. Грациозную фигуру колдуньи серебристой дымкой обволакивало платье, расшитое огненными цветами. Такая безупречная работа казалась невозможной для грубых рук дикарей. В колонии не было ничего подобного, но не верить своим глазам Лорена не могла. Украшения колдуньи тоже были необычными. Венец с подвесками на голове, ожерелье, браслеты на руках. Все это было сделано из одного материала, каких-то мелких неровных камешков. Уже потом камешки покрылись сияющими красками, сделанными из листьев и лепестков. Теперь казалось, что колдунья и сама светится, как одно из порождений Нергала. Она пересекла площадь, наслаждаясь восхищенными взглядами своих подданных, и мягко опустилась в кресло. У ее плеча остановился юноша, недавний подросток, только-только превратившийся в мужчину, да и то не до конца. Он был одет куда богаче остальной свиты, и чертами лица оказался очень похож на колдунью. Брат должно быть. Не могло у столь молодой женщины быть такого взрослого сына. Свита, сопровождавшая королеву, расселась по ковру вокруг кресла. Здесь были в основном женщины и старики, никаких воинов. За охрану отвечали глашатые, расположившиеся на другом ковре напротив кресла колдуньи. «Сегодня мы празднуем», — объявила колдунья. Голос у нее был мелодичный. Он летел над площадью новой музыкой. Горные воры опять попытались напасть на нас, украсть то, что по праву наше, а им никогда не принадлежало. Но милости Брерис, не спаславшие нам отважных воинов и непобедимых глашатаев, мы отразили их атаку. Многие нечистые уже мертвы. Остальные прожили чуть дольше, лишь для того, чтобы увеличить свой позор. Но мы не такие, как они. Не дикие твари, уподобившиеся животным. Во имя Брерис я дам им шанс искупить свою вину работой на благо нашего города. Перед этим, конечно же, они должны покаяться, прижаться своими жалкими языками к ногам посвященной, признать, что они ничтожны пред ликом посланницы Брерис. Это звучало как полный бред, но колдунья не шутила. Она действительно вытянула вперед ноги. Подол серебристого платья чуть сдвинулся, позволяя увидеть, что обуви властительница дикарей не признавала. Ноги, пусть и изящные, были покрыты слоем грязи, ставшей привычной для поселения посреди джунглей. Но дело было даже не в этом. Пусть бы ее ноги оказались чистыми, как у малого ребенка, еще не покидавшего люльку, какая разница? Чтобы кто-то из жителей обретенных гор лизал грязные лапы дикаря? Немыслимо. Да и зачем? Смерть все равно придет. Просто с позором и чуть позже. Так считала не только Лорена. Когда служители колдуньи вытащили из клетки солдата, Того самого, с которым говорила Лорена. Он не склонил колени перед дикаркой, да и к ее грязным ногам прикасаться не собирался. Он смотрел на колдунью с той ненавистью, которую она заслуживала. Он бы уже бросился вперед и попытался придушить мерзкую тварь, если бы не служители. «Ну что же ты?» — насмешливо улыбнулась колдунья. «Не хочешь жить? Или не понимаешь, чего от тебя хотят? Так это легко исправить». Один из стариков, входивших в свиту колдуньи, перевел ее слова на язык опретенных гор. Солдат, выслушавший это, и бровью не повел. «Я знаю ваше звериное бормотание», — ответил он на языке дикарей. «И оно меня смешит. Лапы свои можешь вылизывать сама. Ни один полноценный человек не будет тебе служить». Вряд ли ему действительно было смешно. Не было, конечно. Он прекрасно видел хищных тварей, скользивших за пределами площади. Он просто хотел умереть с честью. Ларина гордилась тем, что колония вырастила таких сыновей, и сожалела, что не сумела защитить отряд. всё должен был стоять здесь, не этот солдат. Колдунья все так же улыбалась, но взгляд ее стал холодным, злым, как у голодного Джесина. Она снова заговорила, но смотрела она в этот момент не на пленного солдата, а на глашатаев. «Что я вам говорила? Эти безмозглые создания не в состоянии сохранить свою жизнь, когда это так просто». Величайший дар они швыряют в грязь, но не всех великая Бререс одарила благоразумием. Кто из вас готов преподать нашему гостю последний урок? Быть может, галашатый погребение согласен поделиться своей мудростью? Отвечать ей никто не стал, но это оказалось и не нужно. На площади с джунглей скользнул Унгах, огромная дикая тварь, которая, приподнявшись на хвосте, легко возвышалась над несчастным солдатом. Служители поспешили отступить, однако и теперь они не были напуганы. Перед ними предстал один из страшнейших монстров ниргала. а они не боялись. Их вера в своих покровителей была слепой и абсолютной. Унгах их действительно не тронул. Они были ему не нужны. Не за ними послал его хозяин. Прежде чем солдат успел сообразить, что происходит, на нем сомкнулись две когтистые лапы. Унгах не просто убил его, убивали эти твари совсем не так. Здесь чудовище хотело развлечь колдунью, и оно несколькими твердыми, быстрыми движениями искалечило жертву, оторвав обреченному сначала руки, а потом ноги. Такого крика Лорена не слышала еще никогда. Человеческий голос попросту исчез, остался лишь вой страдающего животного. Тот, кто еще недавно был гордым воином, извивался в багряном озере собственной крови. Он готов был принять смерть, но не такую смерть! В обретенных горах даже пленным позволяли сохранить достоинство Никто и никогда не превращал их в туловище, беспомощно дергающееся на земле, как жалкое насекомое. Солдат прожил недолго, несколько минут, пока из ран еще била тугими струями горячая кровь. Но и эти минуты показались Лорене вечностью. Она, напряженная, приникла к деревянным кольям, зная, что ничего не сможет изменить, и все равно надеялась на чудо. Хотя, какое тут могло быть чудо? Откуда? Хотелось отвернуться, как отвернулись другие пленники, уже рыдающие от ужаса. Но Лорена заставила себя смотреть, потому что она тоже чувствовала себя виноватой в гибели этого человека. Наблюдала за агонией колдунья. Однако ее ужас мужчины, превратившегося в животное, лишь забавлял. Она продолжала улыбаться. Она даже вытянула ноги вперед, чтобы часть крови умирающего попала на ее кожу. Лишь когда солдат затих, навеки изогнутый последним спазмом, Унгах подхватил кровавые останки и утащил с площади. Солдат был лишён даже погребения, его пристанищем должны были стать желудки гигантских рептилий. «После такого я могла бы проклясть весь род горных воров», — заметила колдунья. «Но я милосердна, как сама Брейрис. У вас остается все тот же шанс покаяться и получить право на искупление». Они соглашались. Они, еще недавно державшиеся хоть за какую-то гордость, увидели слишком много. Пленники, стараясь не смотреть друг на друга, выполняли ее условия, которое теперь стало куда хуже. Каждого из них выводили из клетки и заставляли босиком пройти по кровавому болоту, которое образовалось на месте смерти солдата. После этого они, окончательно сломленные, покорно опускались на четвереньки перед дикаркой, прижимались губами к ее грязным ногам, плакали, молили. Даже второй солдат пошел на такое. Стоило ли ожидать большего от обычных сборщиков? ларена с удивлением и нарастающим омерзением обнаружила, что ей хочется подчиниться. Сквозь все ее ценности, убеждения и принципы пробивался тонкий жалобный голос зверя, который не хотел умирать в грязи, захлебываясь собственным криком. Разум, в котором все еще звучал вой солдата, искал оправдание. Это будет не поражение, нет. Она просто подыграет дикарям, выиграет время. А уж потом, потом, она обязательно, они еще пожалеют. Но Лорена вынуждена была признать, что это ловушка трусости. Ничего она уже не сможет. Время тут ни при чем. Она получила возможность испытать свои силы и проиграла так быстро, так позорно. Она не станет сильнее в плену, только потеряет себя. А если так, нужно вынести все до конца, чтобы Невио смог ею гордиться. Да и потом в какой-то момент обратного пути не будет, даже если она пожалеет о своем решении. Ее вытащили из клетки последней — уже после того, как рыдающих пленников увели с площади. Лорене тоже пришлось пройти по крови, успевшей остыть, потом остановиться перед колдуньей. Желание преклонить колени мелькнуло и пропало. Лорена не могла подавить нервную дрожь, волнами проходившую по телу, а вот остаться на ногах могла. В последнем усилии воли она смотрела на колдунью так, как и надлежало смотреть на безумное чудовище. Колдунья, явно позабавившаяся с другими пленниками, снова нахмурилась. «Надо же! Ты тоже будешь гордым куском мяса?» Хотелось ответить ей и сказать все, что она думает об этом дикарском племени. Но Лорена молчала. Она слишком хорошо понимала. Ее голос предательски задрожит, наполнится слезами, и любые правильные слова потеряют свой истинный смысл. Поэтому пленница только и сделала, что плюнула на ноги своей мучительнице. От плевка колдунья дернулась, как от удара, да и толпа испуганно зароптала. Но судьбу Лорены это наверняка лишь ухудшила Взгляд колдуньи, обращенный на нее, полыхал теперь живым пламенем гнева. «На-да же, какие мы смелые! Как думаешь, сколько ты проживешь, наблюдая, как из тебя вытягивают внутренности? Или, может, ты с большим удовольствием посмотришь на собственные кости? Из них я закажу себе новую корону». До Лорены только теперь дошло, из чего были сделаны украшения колдуньи. Из костей, наверняка человеческих, разломленных на части и покрытых сияющей краской костей тех, кто не преклонил колени. Но даже это открытие не заставило Лорену передумать. Она лишь сильнее сжала кулаки, ожидая, когда все закончится. В миг, когда колдунья наверняка собиралась отдать приказ кому-то из глашатаев, вдруг заговорил юноша, стоявший за деревянным креслом. «Мама, мне кажется, не стоит спешить». «Мама?» «Все-таки мать. Колдунья сама должна была родить ребенка, чтобы сейчас рядом с ней стоял такой сын». Впрочем, для Лорены это не имело никакого значения. «Только не говори, что тебе жаль», — поморщилась колдунья. «Потому что девица, что ли?» «Нет, потому что офицер. И мне не жаль, я просто хотел напомнить, что мы редко ловим офицеров, а именно их горные воры охотнее всего обменивают». И это было правдой, пусть и известной немногим. Представители обретенных гор очень редко соглашались на переговоры с дикарями и уж тем более на обмен. Но из-за офицеров такое иногда случалось, они были слишком ценны. А уж офицер уровня Лорены, умеющий обращаться со всеми типами доспехов, наверняка привлечет внимание. Однако это был как раз тот позор, которого она надеялась избежать. У колонии сейчас сложный период. Ей нельзя ничего терять, нельзя поддаваться на шантаж дикарей. Бывают сытые времена, когда на кону стоит не так уж много. Но теперь наступили не они, и Лорена рисковала всех подставить. Это было куда хуже, чем самая мучительная смерть. Колдунья перевела на нее взгляд, прищурилась совсем по-звериному. «Надо же, а ведь ты прав!» — рассмеялась она. «Наша гордая плевательница даже хочет умереть, лишь бы ею не торговали как вещью». «Чем я только думала? За такую наглость смерть слишком малая цена. Есть ведь наказание похуже». Лорена хотела спросить, что дикарка имеет в виду, а еще лучше оскорбить эту их избранную, чтобы все-таки спровоцировать казнь. Но пленница не успела ни того, ни другого. Площадь перед ее глазами вдруг вспыхнула и исчезла. Лорена оказалась в совершенно другом месте и другом времени. Она попала в день, когда умер навио. Она знала, что это невозможно. Прошлое не возвращается к людям. И никто не возвращается в прошлое. Однако спорить ей было не с кем. Она снова стояла там, среди равнин, где шла битва. И где глашатый теней убивал ее мужа. Она хотела помочь, и тогда и сейчас. Она просто не успела. Лорене только и осталось, что беспомощно наблюдать, как ублюдочный монстр разрывает Невиа пополам. Тогда ей почему-то показалось, что Глашатый сделал это голыми руками. Теперь она знала больше и смогла разглядеть, что он просто вогнал два лезвия в центр живота противника, а потом рванул в разные стороны. И тело поддалось, разделилось, развалилось на части в фейерверках алых брызг. В первый раз это произошло быстро. Теперь же ход времени как будто замедлился, И Лорена получила возможность разглядеть мучения самого дорогого человека во всех подробностях. Ужас скорой гибели на его лице. Невио успел почувствовать боль. Осознал, что его ждет. Кровь и куски плоти, застывшей в воздухе. Абсолютное безразличие палача. Невио был прекрасным, умным, добрым. Он был любимым. И эту жизнь отняла двуногая животное которое только и умела, что драться и убивать. А Лорена снова и снова допускала это, будто добровольно допускала. Хватит. Крикнула она в пустоту. «Не надо больше, пожалуйста!» Она плакала, сжимаясь на земле под незримым весом ужаса и горя, опускавшихся ей на плечи. Лорена еще могла сохранить хоть какое-то самообладание, когда опасность грозила ей. Но эта беспомощность, это несправедливость. Они отнимали у нее последние силы. Прошлое отпустило ее так же резко, как утянуло к себе. Вместо реальности рыжего тумана Лорена обнаружила себя под теплым светом их колорисов, лежащую на земле, беспомощно рыдающую. Колдунья снова выглядела довольной, и насмехаться над этой дикаркой больше не получалось. Это ведь она сделала. Она пробралась в голову Лорене, вырвала оттуда самое страшное воспоминания, усилила его, заставила пленницу снова пережить ту чудовищную боль. Разве это не магия? А если есть магия, может, и Брерис существует? У Лорены не осталось энергии даже раздумывать об этом. Она чувствовала себя выпотрошенной и бесконечно старой. Смерть стала бы избавлением. Но смерти не было. Вот и вся гордость горных воров, презрительно бросила колдунья. От тебя будет толк. Ты искупишь свою вину не своим трудом, а самой своей шкурой. Мы продадим тебя, когда это будет выгодно. Но не сразу. Нет. Думаю, тебе не помешает урок смирения. Глашатой теней. Краем глаза Лорена заметила движение на ковре глашатаев. Должно быть, этот выродок сделал шаг вперед, ответив на зов своей правительницы. Смотреть на него Лорена сейчас не могла. Просто не могла и все. Эта женщина ненавидит тебя, доверительно сообщила колдунья. Смотреть на тебя для нее настоящая пытка. Ты отнял у нее все, что было ей дорого, и саму радость жизни. Поэтому именно в твоем доме она будет жить, пока мы не договоримся о продаже. Я хочу, чтобы она видела тебя каждый день, и каждый день осознавала, что она никогда не сможет тебе отомстить. Но смотри, чтобы она не была никем убита, и не смогла убить себя. Вот моя воля. Даже если под конец она будет молить тебя о смерти. Ни на одну из миссий Северной Короны Альда не отправлялась расслабленной, и все же нынешнее задание должно было стать особенным. Во время полета телепатку не покидало напряжение, исчерченное вспышками страха. Сначала Альда даже не могла понять, откуда этот страх берется. Она ведь уже не новичок, так много пережила. Чего после такого можно бояться? А потом до нее дошло. Она боялась не умереть. Убивать. Это задание должно завершиться казнью. Прямое нарушение приказа может привести к распуску команды. Альде уже доводилось сражаться, однако отнимать жизни во время битвы — это другое. Там шансы, если не равны, то близки, и обе стороны знают, на что идут. Но отнять жизнь осознанным действием, возможно, у беспомощного, без суда, правильно ли это? Скорее всего, сделать такое предстояло не ей лично, а Триану или Лукии. Но и их не хотелось представлять в роли безжалостных палачей. Бывают знания о людях, которые меняют слишком много, и уже невозможно даже к близким относиться так, как прежде. В конце концов, Альда решила, что подобными мыслями она ничего не исправит, только изведется понапрасну. Принятие сложного решения она отложила до момента, когда оно станет необходимым. Пока же телепатка позволила себе расслабиться, настраиваясь на планету. Каждый мир уникален, и Кеплер не был похож на те планеты, на которых уже побывала Северная Корона. Он был огромным, больше земли, богатым, вроде как гостеприимным. Если бы не эти дурацкие «но», которые вылезают в любой идеальной ситуации. Здесь недостатками стали ядовитый туман, опасно развитая фауна и те, кому понравилось убивать солдат специального корпуса. Колонисты настаивали, что это не они. Связь с ними по-прежнему была отвратительной. Киган попробовал ее настроить, а потом махнул рукой, заявив, что они, вероятно, пытаются общаться с космосом через ведро, перевязанное шнурками. Нужно было лететь вниз и говорить нормально. Однако даже оборванных, укутанных в густые помехи посланий хватило, чтобы понять. Жители Кеплера отчаянно убеждали своих будущих гостей, что за убийствами стоят не они. О том, что случилось с предыдущей командой, они знали, в гостях у себя принимали, но не убивали и даже пытались предотвратить их смерть. Они, кажется, знали, кто совершил преступление, хотя радоваться такому открытию Альда не спешила. Истинный убийца тоже вполне может оговорить кого угодно. Капитан успокоила колонистов, заверив их, что сейчас на планету спустятся новые переговорщики и все выслушают. Про грядущую казнь она дипломатично не упомянула. Они дождались ночи. Добавлять ко всем возможным неприятностям ядовитый туман никому не хотелось. Перед посадкой на Стрелу Альда успела заметить, что планета преобразилась. Теперь Кеплер сиял, переливался разноцветными огнями, которые, казалось, пробегали по нему неоновыми волнами. но ну, а потом ее принял Челнок, лишенный иллюминаторов, и ей так и не довелось увидеть, как Стрела несется к морю живых огней. Предыдущая команда предпочла приземлиться на равни и неподалеку от гор. Это было проще всего но колонисты сквозь помехи вопили, что место опасное. То, что там недавно обнаружили четыре трупа, вполне убедительно подтверждало их слова. Поэтому Киган сразу настроился посадить стрелу на каменную площадку одной из гор. «А мы там обвал не вызовем?» — поинтересовался Роле. «Самому любопытно», — задумчиво отозвался электрокинетик. райборн поупражняйтесь в остроумии позже», — вмешалась капитан. «Вы действительно допускаете обвал?» «Слушайте, я тоже на этой планете впервые, но вроде ничего обвалить мы не должны. Какие вообще варианты? Или туда, или в джунгли. Но в джунгли нельзя, потому что там не только красиво, но и немножко убивают. Я не могу в воздухе зависнуть». Других вариантов действительно не было. Им только и оставалось, что довериться электрокинетику. А он при всех своих шуточках к делу отнесся вполне серьезно. Он понимал, внутри этих гор живут люди, и обвал способен унести очень много жизней. Поэтому Киган рискнул, в последний момент резко сбросил скорость челнока, хотя при таком подходе стреле вполне могло не хватить мощности для того, чтобы закрепиться в камнях. Но повезло на этот раз. Челнок вошел в горную породу на две трети посадочного двигателя, по инструкции этого было вполне достаточно. Гора изошла трещинами, принимая незваных гостей, и все-таки устояла. Теперь оставалось узнать, задержится ли на их стороне удача. В верхней части гор было темно, свет джунглей сюда не долетал. Полагаться приходилось только на звезды. Но для солдат специального корпуса это было не так важно. Каждый из них мог привыкнуть к любому освещению. Гораздо большее значение имело то, что воздух здесь оказался чистым и свежим, лишенным даже намека на ядовитый туман. «Мазарин, люди близко?» — спросила капитан. Горы казались необитаемыми, принадлежащими только планете, но уж никак не человеку. Однако Альда чувствовала, что это лишь иллюзия. Жизнь была рядом. Так много. И такая разная, сложная. «Они идут к нам», — сообщила Альда. «Как они настроены? Вы чувствуете враждебность?» «Нет, враждебности нет. Они нас побаиваются, некоторые насторожены, некоторые испытывают надежду. Но нападать никто не собирается, и ловушки здесь нет». «Хорошо, продолжайте наблюдение». Следить за множеством развитых сознаний одновременно всегда было сложно. При таком рассеянном внимании Альда улавливала лишь общий эмоциональный фон и ключевые мысли, которые появлялись в настоящем. Заглянуть в память каждому обитателю колонии и определить, скрывается ли в горах убийца команды Гранд она не могла. Делегация колонии не заставила себя долго ждать. Из прохода, укрытого среди валунов, сначала вырвался луч белого электрического света. Уже в этом сиянии к гостям шагнули люди, группа мужчин разного возраста. Одеты они были вполне цивилизованно, не в обноски и не в звериные шкуры. Это намекало, что жизнь в колонии налажена неплохо. Первым двигался мужчина лет 50 высокий и подтянутый. Седина делала его чуть старше, но морщин на лице оказалось совсем мало. Голубые глаза наблюдали за пришельцами внимательно и спокойно. Этот человек точно не паниковал. Он и обратился к ним первым. «Добро пожаловать на Нергалх. Меня зовут Иван Стюри». Я избран управляющим обретенных гор. Нергал, значит. альди всегда было любопытно, как называли свою планету колонисты. По закону за ними закреплялось такое право первых поселенцев. Значит, в ближайшее время этому Кеплеру предстояло во всех каталогах и картах стать нергалом. Рядом с управляющим стоял мужчина чуть постарше, но куда более мускулистый, облаченный в некое подобие военной формы. Он выглядел невозмутимым, как статуя, и Альда чувствовала, что его истинное настроение не так уж далеко от того, что он изображает. Мужчина не делал никаких выводов, он ничего не ожидал от гостей, он просто наблюдал. «Это Эрнстин Вигели», — представил его Иван. «Генерал колонии. Я отвечаю за жизнь нашего общества, он за оборону. Думаю, нас вполне можно назвать руководством колонии. Прошу за мной, мы действительно рады, что вы дали нам второй шанс». Говорил в основном Иван, остальные мужчины оказались чем-то вроде чиновников. Они в беседу не лезли и даже побаивались пришельцев. Генерал продолжал наблюдать. Снаружи горы смотрелись едва обитаемыми. На присутствие человека указывали разве что редкие сады на каменных террасах и расширенные дороги. А вот внутри все оказалось иначе. Колонисты умело использовали цепь природных пещер, увеличили их, закрепили и получили настоящий город. Здесь были просторные залы, отданные под жилье, коридоры улиц, отдельные тоннели, явно частная собственность. Систему освещения организовали так грамотно, что лампы не ослепляли и эффективно подавляли тени. Вентиляция тоже оказалась обустроена с умом. Альда видела сложные фильтры на решетках, хотя и не могла толком изучить их с такого расстояния. Проследив за ее взглядом, Иван пояснил. я сюда почти не добирается, но мы хотим быть готовы ко всему». Внизу, у основания гор, у нас тоже есть ворота наружу. Пользуемся мы ими только ночью. Блокировка везде герметичная. Любой воздух проходит сквозь систему очистки. Хотя по-настоящему опасен Нергал только днем. Ночью это во многом прекрасное место. Прекрасное место, где убивают. Как бы между делом бросил Рале, оглядываясь по сторонам. Альда не позволила себе обмануться его показной расслабленностью. Она помнила, как он отреагировал на это задание с самого начала. Телепатка надеялась, что он заглянет к ней еще до вылета, попросит подстраховать, она поможет. Но ничего такого не случилось. Ролле предпочел справляться сам. Иван заметно помрачнел. «Я еще раз приношу свои извинения за то, что мы не смогли это предотвратить. Хотя мы попытались. Об этом я еще расскажу, но не здесь». Здесь и правда лучше было не задерживаться. Колонисты собирались толпами, чтобы посмотреть на новых гостей из космоса. Близко они не подходили, но постоянно перешептывались, и пещеры заполнял негромкий ровный гул. Такое скопление эмоционально заряженных мыслей отвлекало Альду, и она была рада, что для переговоров выбрали другое место. Команду проводили в просторный круглый зал, большая часть которого была занята деревянным столом. Здесь, видимо, проходили собрания правителей колонии. Вряд ли что-то заранее готовили к визиту инопланетян. Но теперь лучшее место и искать было не нужно. Удобных мягких кресел хватало для всех. Каменные стены не пропускали посторонних звуков, сделанные из светлой ткани абажуры рассеивали свет, а вентиляция обеспечивала идеальную температуру. «Мазарин, следите за тем, чтобы он говорил правду», — мысленно велела Луки. «Конечно, капитан. Я не могу проверить память у всех сразу, но так по чуть-чуть пытаюсь, пока я не нашла ничего похожего на образа убийства. Рискну предположить, что никто из этих людей даже не видел гибель команды, Об участии и говорить не приходится. Боюсь, в данной ситуации мне нужно нечто большее, чем предположение. Даже когда все они устроились за столом, колонисты не спешили с началом переговоров. Вина давила на них, и чиновники рангом пониже тихо радовались, что им вообще говорить не обязательно. А вот у Ивана такого выбора не было. Ему пришлось нарушить молчание. Если мы в чём и виноваты, так это в том, что не рассказали всю правду сразу. «Я имею в виду по радио, до прибытия первых переговорщиков. Мы не сообщили обо всех опасностях этой планеты, но мы боялись, что тогда и переговоров не будет. Мы исправили эту вину сразу же, как только ваши предшественники прибыли на Нергал. К сожалению, они не восприняли наше предупреждение всерьез». «Вы знаете, кто убил их?» — поторопил Ралли. «Да, мы... мы знаем. Их убили дикари. Я предупреждал, что так будет, но они не поверили». Решили, что дикари тоже заслуживают внимания и помощи. Он явно намеревался пойти по второму кругу оправдания, и Луки пришлось прервать его. Кто такие дикари? На этой планете есть аборигенная форма жизни? Разумная? Да, нет. В смысле, они могут считаться разумной формой жизни, но они не снергало Они тоже люди, просто другие. Откуда здесь другие люди? Удивилась Ремильда. Ваши разбежались, что ли? «Нет, они... они не с Утренней Зари. Они с Авалона. Думаю, эту историю нам лучше всего начать сначала», — тяжело вздохнул Иван. По праву же жеребьевки, ставшей частью проекта Исход, будущий Нергал, а тогда еще Кеплер, достался кораблю Утренняя Заря. Кораблю Авалон выпала другая планета, которую капитан того корабля счел куда менее подходящей для жизни. Он решил не рисковать. Он обманом добыл координаты Нергала и направил корабль туда же. И само по себе это, может, было бы не так страшно, если бы при приближении к планете один из капитанов не допустил ошибку. Иван, разумеется, утверждал, что это сделал капитан Авалона. Но Альда чувствовала, что он не знает наверняка, просто передает историю так, как выгодно колонии. Ошибка дорого обошлась обоим кораблям. Гиганты столкнулись, приземление прошло в аварийном режиме. По большому счету они оба рухнули. Только утренняя заря оказалась в горах, а Авалон упал в джунгли. Сначала казалось, что именно второму кораблю досталась лучшая участь. Он меньше пострадал, он был окружен цветущей природой. Но Нергал быстро явил крутой нрав, отравил людей ядовитым туманом, загнал обратно на корабль армиями хищников. Тогда Авалон подал сигнал тревоги. Недавний уверенный конкурент просил о помощи. Уже стало очевидно, что в первое время в горах будет безопасней. Однако на помощь никто не пришел. Вы должны понимать, что нынешнее руководство не имеет никакого отношения к прошлому, торопливо указал Иван. Власть в колонии не наследуется, нас избрали. Если бы решение тогда принимал я, мы бы помогли. Это лирика, холодно заметила Луки. Вам известны причины, по которым капитан Утренней Зари принял такое решение? Да, архивы сохранились. Там было много причин, но по-настоящему важных две. Одной из них стало плачевное положение Утренней Зари. Толковой колонии еще не было, перспективы оставались туманными, потенциал планеты сложно было оценить. При падении корабля погибли люди. Не так уж много, однако каждая человеческая жизнь теперь была драгоценна. Капитан прекрасно понимал, что, отправляя экспедицию на помощь Авалону, он рискует потерять и людей, и ресурсы, так ничего и не обретя. Второй причиной стал капитан Авалона. Своим решением сменить планету этот человек уже продемонстрировал, что готов действовать нагло и жестко. Да, в просьбе о помощи он пообещал уступить правление капитану Утренней Зари, но никаких гарантий он дать не мог, а цена его слова оказалась невысока. Возможно, он прибыл бы в колонию с большими ресурсами и подчинил бы всех, кто оказался в горах. Так что капитан Утренней Зари принял решение никого никуда не посылать. А чтобы люди не возмущались, он выставил команду Авалона врагами, виновными в аварии, в падении, в смерти пассажиров. Много правильных слов, несколько доказательств, представленных в выгодном свете, и вот уже помощь им казалась кощунственной. Каждый корабль отныне был сам за себя. После первого негостеприимного приема Нергал все же сменил гнев на милость. Люди быстро разобрались, что к чему, построили колонию, обеспечили себе безопасность. Свой дом они назвали обретенными горами, покидать его они не планировали. А вот помочь другим были готовы. «Колония стала сильной, получила собственную армию, наладила производство боевых машин. Теперь никто не сомневался, что чужаки не отнимут власть, но ну а свежая кровь в условиях немногочисленного населения стала бы не лишней». «Наши предки попробовали связаться с Авалоном, но радио молчало», — сказал Иван. «Не то, что они отказались отвечать или сообщили о своей обиде, сигнала просто не было». У колонистов возникло подозрение, что их соседи не справились с испытаниями Нергала и погибли. Но в этом нужно было убедиться наверняка, а еще использовать ресурсы второго корабля, все, что сохранилось. Поэтому в джунгли отправилась хорошо экипированная боевая экспедиция. В горы она не вернулась. Контакт с разведчиками был потерян пусть и не сразу, но довольно быстро. Они не успели сообщить, откуда исходит угроза. Урок оказался тяжелым, и колонию еще несколько лет осваивала равнины с большой осторожностью. Зато горы продолжали развиваться. С флорой и фауной здесь было туго, но колонисты сумели использовать саженцы, привезенные из земли, и это частично покрывало их потребность в продовольствии. К тому же недра нергала, щедро одаряли их металлами, минералами и даже веществом, очень похожим на нефть. «Теперь мы использовали не только фрагменты утренней зари», — пояснил Иван. Когда был ликвидирован дефицит материалов, мы наладили производство боевых роботов. Разведкой занимались исключительно они. Живыми людьми мы больше не рисковали. Так колонисты и узнали, что пассажиры Авалона тоже выжили. Они основали собственное поселение, которое очень сильно отличалось от обретенных гор. У них там культ. Неоязычество в чистом виде. Они придумали, что Нергал — это на самом деле живое существо. Планета-мать по имени Брерис. И начали фанатично верить в этот бред. Люди, которые прилетели на космическом корабле. Если мы развивались, то они скатились чуть ли не в первобытно общинный строй. Живут на деревьях, молятся на жрецов, совершают жертвоприношения. Жертвоприношения, понимаете? Человеческие в том числе. Примитивное общество, которое вы описываете, не продержалось бы на такой планете долго, отметил Роле. Есть подвох. В чем он? В магии. Неохотно пояснил Иван. Точнее, в том, что они зовут магией. Поймите меня правильно. Мы не можем подослать туда разведчиков. Любого чужака в этом фанатичном сообществе сразу вычислят и убьют. Всю информацию мы получаем в основном от тех, кто решился бежать из культа. А это обыватели. Им известно немногое. С самого основания колонии ею руководят жрецы, которые якобы на прямой связи с богиней Бререс и наделены ее милостью магическими силами. Еще там есть галашатые... Воины, которые способны управлять крупными стаями местных хищников. Опять же, мы понимаем, что всему этому наверняка есть достойное объяснение. Мы его просто не отыскали. Колонии, которые не нашли общий язык, даже когда у них было хоть какое-то сходство, теперь и подавно сойтись не могли. В обретенных горах делали ставку на развитие технологий и свободу выбора. Культ населяли фанатики, которым невозможно было объяснить, что никакой прелест не существует. В горах ценили каждую жизнь. В культе с готовностью шли на смерть во имя бререс и действительно с легкостью приносили в жертву и своих, и чужих. В горах признали моногамию. В культе отсутствовало само понятие семейной пары. Новые поколения вырастали настолько разными, что точек соприкосновения вовсе не осталось. Колонисты смирились с тем, что дикари — это неполноценные соседи, это лишь новая угроза нергала. «Ну так и держались бы друг от друга подальше», — не выдержал Киган. «Эта планета раза в полтора больше Земли. Вам места мало?» Альда понимала его возмущение. Она и сама задала бы такой вопрос, если бы не видела образы, скрытые в памяти Ивана. Эти образы говорили куда больше любых слов. У колонистов и выбора-то не было. Дальше за горами начинался океан, для исследования которого пока не хватало ресурсов. Колония не могла обеспечить себя достаточным количеством пищи. Время от времени людям нужно было спускаться на равнины. А там уже ждали сторонники культа, которые всех остальных считали нечистыми, проклятыми, недостойными милости Брерис. да и истремления колонистов украсть часть выращенного ими урожая сектанты встречали без понимания. С приходом человека Нергал превратился в планету вечной войны. Затишье, если и наступало, то ненадолго. Перемирия никак не могли удержаться. Понятно почему. Для гармоничного существования одному из сообществ нужно было принять ценности другого – А ценности эти были слишком разными, порой исключающими друг друга. И вроде как Альда осознавала, почему так случилось, помнила курс государственности колоний, его в академии проходили. Но принять, что такое действительно произошло, оказалось нелегко. Война — это вечный тормоз, пожиратель ресурсов. Два корабля могли бы многого добиться, у каждого сообщества были свои преимущества. они предпочли все это швырнуть в топку взаимной ненависти. Раздражение отвлекало, мешало следить за мыслями колонистов. Чтобы хоть как-то выпустить его, альда мысленно обратилась к Триану. С кем еще делиться, если не с самым близким? Нет, ну как они могли? Все так грандиозно просра... <кхм> Упустить. Подумаешь, подрались вначале. Неужели за сто лет нельзя было помириться? Триан, в отличие от нее, оставался спокоен. Для него судьбы двух колоний стали лишь одним из обстоятельств новой миссии, и не более того. Мелкая отключи в себе негодующее дитя. И вспомни, что ты солдат. Как солдаты думай. Их первые драки вообще ничего не значат. Воины начинаются не с битв, а с благородных идей. Битвы — лишь логичное продолжение. Не очень-то эти идеи благородные, если привели к войне. Опять же, война — процесс, который служит определенной цели. Иронично тут другое. Цели у колоний как раз одинаковые. Каждая хочет сохранить власть, свои образы жизни. А страдают в итоге все. Да, и это тоже типичная черта войны. Луки, даже не знавшая об этом мысленном разговоре, определенно поддерживала Триана. Она не позволила беседе укатиться в бездны истории. Капитан спросила. «Вы утверждаете, что команду наших предшественников убили адепты культа. Я правильно понимаю?» «Именно так». «Я рассказал им то же, что и вам. Я говорил, что с дикарями бесполезно вести переговоры, но они не послушали, и стало слишком поздно». «Он говорит правду», — поспешила подтвердить Альда. «Никаких других воспоминаний у него нет, все так и было». «Хорошо», — кивнула Луки. «Мы все проверим». В разговор впервые включился генерал, до этого совсем наблюдавший молча. «Что вы собрались проверять? Очевидно же, что это дикари» быть может им помог кто-то из вашей колонии или это действительно были лишь они мы должны знать наверняка до того как это определится, иные переговоры между нами возобновиться не смогут хотя мы безусловно будем наблюдать за планетой и анализировать насколько нам выгодно сотрудничество а теперь давайте сосредоточимся на основных угрозах нергала начать предлагаю с ядовитого тумана а это иван устало улыбнулся понимаете ли ядовитый туман Это на самом деле совсем не туман».